мира то зубы. В суд города Эштонвилля поступил коллективный иск. В нем утверждалось, что дантист клиники Happy Smile Томас Маккой сознательно причинил вред своим пациентам, из-за чего они потеряли способность нормально принимать пищу. Томасу Маккою выставлялся счёт на шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть долларов. Судья принял заявление и отправил заявителя в полицейское управление, так как Маккоя обвиняли в криминальной злонамеренности. Заявление принёс и завизировал от имени своих клиентов. Мужчина лет 50, в черном костюме и черной шляпе, похожий на работника похоронного бюро. Инспектор Льюис весьма подивился и такому заявлению, и особенно цифре компенсации. К тому же он отлично знал Тома Маккоя, к которому ходил лечить зубы, и всегда был очень доволен. И сам Том был очень приятный человек и аккуратный, внимательный доктор – Каким образом он умудрился так испортить зубы девяти клиентам, Льюис даже не мог себе представить. Тем не менее, он обещал разобраться в самом скором времени. Теперь ему надо было опросить свидетелей и самого Тома Макоя. А также он велел представителю истцов позаботиться о доказательствах вины дантиста, подтвержденных специалистами, приложить чеки и прочее. Мужчина кивнул. И, приподняв шляпу, распрощался. Заланчем Льюис поделился с коллегой, рыжим толстяком Бакли, странным заявлением и спросил, не имел ли он дела с Томом Маккоем как с дантистом. Бакли ответил, что как с дантистом нет, но они вместе ходили в клуб арбалетчиков Вольные стрелки. Том показывал отличные результаты. Но потом ходить перестал. После смерти отца Маккой был сам не свой, но потом, через полгода, повеселел и пришел в себя. «Он ходит по пятницам в бар «Престиж», где встречается с друзьями. Видел там его несколько раз», — сообщил Бакли. Льюис подумал, что как раз сегодня пятница, и можно будет пойти и поговорить с Маккоем неофициально. Так он и поступил. В баре было немноголюдно, Обычно все собираются к десяти, но Томас Маккой был уже здесь и, к счастью, один. Он сидел над пинтой пива и что-то писал в телефоне. Увидев Льюиса, он, похоже, сразу все понял и весь подобрался. «Привет, Том», — сказал полицейский. «Можно присяду?» — тот кивнул. «Наверняка ты в курсе, что против тебя выставлено обвинение», — Томас снова кивнул. «Потерпевшие утверждают, что ты лишил их возможности принимать пищу, и потому ты должен заплатить огромную неустойку. Можешь объяснить, каким образом ты мог лишить их этой возможности? Ты что, полностью вырвал им всем зубы или сломал челюсти?» Томас на секунду откинул назад голову, пытаясь скрыть чувства, а потом сказал, «Неужели они решились на это?» «Вот это наглость! Я просто потрясен! Хотя я догадываюсь, как они будут выворачиваться!» «Ничего не понимаю. Кто будет выворачиваться? Зачем?» «Вампиры», — ответил Маккой. «Кто еще?» Юис пристально посмотрел на дантиста. Тот не выглядел сумасшедшим, но говорил какую-то чушь. «Так, а кто у нас вампиры? Все девять истцов?» Мягко спросил Люис: «На самом деле их больше тридцати, но эти девять самые наглые. Они настолько не ставят ни в грош ни наше общество, ни суд и полицию, что в открытую подали на меня иск, да еще хотят денег. А знаешь почему? Почему? Потому что никто не верит в их существование, даже если они заявятся к тебе домой и выпьют всю твою кровь и кровь твоих родных и близких». «Но я тоже не верю в их существование, это же сказки!» Льюис подал знак официанту, и тот тоже принес пинту светлого. «Как ты можешь верить в их существование, если они уверили общество, что является плодом воображения мистически настроенных сказочников? Что-то я не помню, чтобы кто-то обращался с жалобами на нападение вампира или чтобы на улицах валялись обескровленные трупы». Маккой усмехнулся. «То-то и оно. Никто не будет говорить, что это было нападение вампира, потому что не хочет попасть на учет к психиатру. Это все равно, что прийти и сказать, что на тебя напал лепрекон, или из телевизора вылезла девочка с черными волосами на лице и побежала за тобой на вывернутых руках, или пожаловаться, что твою машину растоптал Годзилла». А ты собери статистику по бесследно исчезнувшим или по людям срезанными или колотыми ранами на груди, на которых напали неизвестные. Последних будет не так много, и дела по нападению будут закрыты. Скорее всего, они попадут в больницу всего один раз. После этого они подвергнутся психологической обработке и станут добровольными донорами, некоторые из них даже бесплатными. Все зависит от силы внушения вампира. «Странноватые вещи ты рассказываешь, что К такому выводу я пришел не сразу. Сначала мой отец рассказал мне об их существовании. Я тоже не верил. Но он доказал мне это. И собирался раскрыть всю их контору, поэтому они его убили». В голосе Томаса Маккоя слышалась искренняя боль. «Допустим, есть какие-то люди, изображающие себя вампиров и...» объединенные в тайны и закрытое сообщество. Но для чего им это? И пить кровь это же <связано> омерзительно, противно и невкусно. А что если среди них есть как люди, которые действительно изображают вампиров, и не люди, которым хочется жить среди людей, но они не желают светиться? Ответил Томас вопросом на вопрос. Тут в бар ввалилась толпа народа, приехавшего на автобусе из пригорода, и сразу стало шумно. Маккой оглянулся. «Скоро подойдут мои друзья. Я вызову тебя официально. Постарайся не уезжать из города. Не собираюсь. Это не в моих интересах. Они бросили вызов, и я его приму». Том подмигнул Льюису и раскрыл объятия двоим дюжин, похожих на фермеров, парням, приближавшимся к столу. Уходя, Льюис сказал ему, что, цитата, «если что, он знает, где его инспектора найти». Льюис хотел было вернуться домой, но вернулся в отдел. Слова Маккоя запали ему в душу. Инспектор был человек абсолютно материальный и приземленный. Он знал, как разбираться с преступниками, как расследовать преступления, знал их психологию и мотивы. Но что, если Маккой прав? Льюис допускал, что кое-чего мог в этой жизни не знать. Взять, например, масонов или Папу Римского с его ватиканскими тайнами. То ли это дело так его удивило и зацепило, то ли Томас Маккой был так убедителен, но Льюис оторвался от бумаг из архива только под утро. Он потер широкими ладонями усталые глаза и, упав головой на руки, Моментально уснул прямо за столом. Томас хорошо помнил тот день, когда отец впервые рассказал ему про вампира. Он приехал с инспекцией на один отдаленный склад и наткнулся на работника, подвергшегося нападению неизвестного, который просто вошел и накинулся на него, с силой разрывая его одежду и бросаясь ему на грудь, впиваясь в нее острыми кривыми зубами. Человек был в шоке. Его жизни ничего не грозило, но рассудку – да. И отец отвез бедолагу в ближайшую больницу. Там он услышал, как кто-то сказал «Опять этот бешеный вампир! Хоть бы кто его пристрелил, наконец!» Эти слова удивили отца, и он решил расспросить подробнее, почему они считают, что это вампир, и почему он бешеный. Он услышал целый рассказ, что по округе бродит какой-то ненормальный парень. Сначала он забежал к пастухам, глаза на выкате, рычит, но там на него собак спустили, так он бежал быстрее собак и, прыгнув в кусты, исчез. Затем он влез в охотничий домик, где спали охотники, и изорвал одному кожу на груди, но в него выстрелили, и он сбежал. еще нападал на рыбаков что ловили на реке рыбу и одного из них привезли в эту же больницу из раненого а теперь вот и на работника напал отец очень удивился спросил почему не вызовут полицию не поймают его ему в ответ лишь засмеялись тут все дома очень далеко друг от друга полиция в городе и то их мало никто не приедет Охотники все предупреждены и, если что, встретят его как следует. И надо было так случиться, что встретили его еще до того, как отец уехал обратно. Тот псих ворвался на какую-то ферму и хотел напасть на хозяина, но тот разрядил в него кольт и, засунув в фургон, привез в больницу, чтобы положили в ледяной ящик, и потом полиция идентифицировала его. Отец, в числе прочих, пришел посмотреть на убитого. В целом ничего особенного он не увидел. Парень как парень, лохматый. Лицо в крови и одежда насквозь пропитанная кровью. Заглянул он и в полуоткрытый рот. Острых клуков не заметил. И тут отца попросили отвезти труп в город, в полицию. Ему все равно сейчас обратно. Честно говоря, отец сразу хотел отказаться, но с ним вызвался поехать один из фермеров, которому тоже надо было в город. Вдвоем не так страшно, и стемнеет еще не скоро. Они положили труп в мешок и вдобавок еще плотно завернули его в прорезиненную ткань. Ехали без проблем. В пригороде фермер вышел и отправился к родственникам, а отец поехал дальше. А через пять минут его остановил полицейский патруль. Можно представить себе чувство отца, в машине которого лежал непонятный труп. У него даже бумажки не было, только телефон полицейского участка, куда он ехал. Полицейские велели ему выйти из машины. Они сразу обнаружили труп и, заломив руки за спину, двое засунули отца в полицейскую машину, а третий сел за руль его машины и повел за ними следом вместе с трупом. Но поехали они почему-то не в участок, а в другую сторону. Отцу завязали глаза. Они ехали долго и приехали в неизвестное место, где оказалось человек тридцать-сорок собравшихся в большом зале. Они выглядели как обычные люди, и никто из них не был ему знаком. Труп положили на стол и разрезали ткань. Затем окружили убитого, и каждый по очереди стал дотрагиваться до его тела, Прикосновения имели определенный порядок. Отца оставили стоять у стены, и никто не обращал на него внимания. Вдруг труп поднялся. Парень широко открыл рот и издал очень неприятный крик. И тут отец увидел у него тонкие и острые клыки, торчащие, как у кобры. Потом они медленно втянулись, и бывший труп улыбнулся и раскрыл руки, как для объятий. Все поспешили к нему с возгласами приветствий. К отцу подошел один из полицейских и сказал, что сейчас они его отвезут на то место, где взяли, и он должен будет отвезти труп в полицейский участок, куда и должен был везти. И он ему не советует что-либо кому-либо рассказывать, но если он даже и расскажет... то им заинтересуются психиатры. Если он не хочет до смерти сидеть в психдоме, то отвезет труп и забудет обо всем, что видел. Отец кивнул, и, завязав ему глаза, его отвезли на его машине на то же место, там и оставили. Отец проверил багажник. Чей-то неизвестный труп лежал на месте, завернутый в прорезиненную ткань. Тут у него запоздало встали волосы дыбом, Эта банда умудрилась уже кого-то убить вместо того парня. Но делать было нечего, и отец отвез труп в полицейский участок, расписался, оставил свой телефон и уехал. Ему никто не звонил, и он им не звонил, но история не выходила у него из головы, и он стал собирать информацию. «Кто ищет, тот всегда найдет». И отец нашел и записал много весьма интересной информации. В частности, он вычислил место, куда его возили. И однажды встретил парня, которого убили. Отец рассказывал, что парень остро взглянул на него и сразу отвернулся. Но отец почувствовал, что тот его узнал. Самое страшное было то, что увидел он его на заправке неподалеку от того дома, где собирались остальные вампиры. Эту историю отец рассказал Томасу, оставил ему все свои записи, а вскоре его машина врезалась в дерево, и отец погиб. Оказалось, что в машине были испорчены тормоза, а потом, когда Томас получил в кабинет новейший рентген, то обнаружил, что некоторые из его клиентов имеют двойные клыки. Через три дня напряженной работы с архивом и сотни звонков Льюис убедился, что Томас был прав. За последние десять лет зафиксированы 276 нападений неизвестных срезанными и рваными ранами груди. Многие случаи были раскрыты по свежим следам. В основном это были криминальные нападения или по но примерно 35 процентов Это были нераскрытые нападения. И Льюис распечатал себе имена и адреса пострадавших. Посадив Бакли обзванивать жертв и отмечать их реакцию, а также получить информацию по их текущему местонахождению и здоровью, Льюис отправился в клинику «Хэппи Смайл» к ожидавшему его Томасу Маккою, который хотел кое-что показать. Дождавшись, пока тот отпустил клиента, Инспектор Льюис вошел в кабинет. Томас сразу запер дверь и предложил ему сесть на стул. Затем включил интерактивный экран. На нем был изображен человеческий череп, в районе клыков которого находились дополнительные продолговатые отверстия. В их основании располагалось еще по одному острому клыку, изогнутому как серп. Они были спрятаны внутри, позади обычных клыков. Льюис пока ничего не понимал, потому Томас перешел к следующей странице. На ней были изображены вторые клыки, выдвигающиеся из-за передних. Если разглядеть схему, то видно, что вторые клыки приводятся в движение мышцами и фиксируются костными зажимами в районе гайморовых пазух. «И что это значит?» – поинтересовался инспектор. «Это значит, что ты никогда не узнаешь, что перед тобой вампир», пока он не вонзит в тебя зубы. Инспектор невольно схватился за шею. Маккой засмеялся. Они полосуют зубами грудь, а не шею. Так проще. И так было всегда. Остальное выдумки. Значит, ты удалил им эти зубы? Удалил, признался Томас Маккой. Зачем? Затем, что они убили моего отца. Каким образом ты удалил им зубы? Ввел анестезию большую дозу. Вампиры мало чувствительны к препаратам, но тут мне повезло. Я собрал эти зубы, я имею их генетический портрет, я знаю их имена. Если со мной что-то случится, им не поздоровится. За это время я подготовил целый антивампирский отряд. У меня огромный архив, доставшийся от отца, и у меня достаточно информации, чтобы уничтожить... «Всех в нашем городе. Но в соседнем их может быть в два раза больше. Я дам вам электронную копию архива, и вы изучите его. Знаете, Льюис, если вы влезли в эту игру, то вам может грозить опасность». «Я влез в эту игру, и мне грозит опасность», согласился с ним инспектор. «Но, черт побери, когда работа полицейского была безопасной». «Давайте свой архив». Томас передал ему флеш-карту. «Вы можете сохранить это на нескольких носителях, координаты которых на всякий случай отправьте вашим друзьям». В дверь постучалась медсестра. «Мистер Маккой, к вам следующий пациент. Приглашайте». Льюис вышел, закрыв за собой дверь. У вешалки стоял спиной к нему человек, снимавший черный плащ, который принес ему неделю назад коллективный иск. Когда инспектор вернулся в участок, Бакли протянул ему лист с именами жертв, которые остались в городе. Из 80 46 к этому моменту умерли, 19 сменили место жительства, а 15 остались здесь. Из них 10 лечатся от хронической анемии, «Двое алкоголики, два диабетика и один в доме престарелых». Льюис взял адреса жертв анемии. «Поехали, Бакли, поспрашиваем их о здоровье». «Что ты задумал, Льюис? Какое отношение имеет и здоровье к делу Томаса Маккоя?» «Очень большое. Ну вот тебе пончики. Кушай и слушай». «Мистер Маккои». «Разрешите мне не садиться в ваше страшное кресло, но просто поговорить с вами». Томас незаметно включил кнопку записи. «Разумеется, на мое время платное. Это без проблем. Мы знаем, что вам кое-что известно о нас, и вы настроены решительно». «Да, это так. Какими будут ваши дальнейшие действия? Вы намерены нанять адвоката?» Томас Маккою рассмеялся. «Вы там, похоже, совсем сошли с ума, когда задумали подать на меня в суд. Любой врач подтвердит, что зубы истцов в полном порядке. О каких проблемах может идти речь?» «Как давно вы видели зубы истцов?» В свою очередь рассмеялся черный человек. «У меня все зафиксировано и заверено, подтверждено нотариусом, и есть видеозаписи всех моих действий, и есть свидетели». «Даже если вы выдернули у истцов все зубы, это не поможет». Томас сложил руки на груди. Черный человек хмыкнул. «Это ничего не меняет, потому что тогда мы вынуждены открыть карты и объявить себя параллельным видом человечества, и уж от него предъявить счет». На минуту Томас остолбенел. Вы собираетесь совершить каменкаут? аут Вроде того. Почему трансгендерам, гейм и лесбиянкам можно? Вампирам нельзя. Мы слишком долго прятались и скрывались, но теперь самое время выйти на свет. Вы же в курсе, что мы на самом деле не боимся солнца? И некоторые из нас даже любят чеснок. Практика показывает, что общество... которая отрицает свои темные стороны, борется с ними и преследует, в конце концов переходит в противоположное состояние. И вот сейчас настал наш звездный час, и вы нам в этом очень помогли, поэтому, как бы вы ни старались, суд над вами состоится, и вы, между прочим, станете знаменитым, а отец ваш слишком рано хотел нас открыть. Пришлось помочь ему умереть. Нам, конечно, жаль, но не очень. «Пришлите, пожалуйста, за потраченное на меня время счет по моему адресу. Он записан у вашего секретаря. Всего доброго!» И представитель ИСОВ вышел, тихо притворив за собой дверь. Через пять минут, когда отошел от первого шока, Томас Маккой позвонил по нескольким номерам, в том числе и Льюису, и назначил срочную встречу. Инспектор Льюис и Бакли успели посетить шестерых бывших жертв нападения вампиров. Четырех женщин и двух мужчин. Везде они сначала вежливо расспрашивали их на отвлеченные темы, потом переходили к истории нападения. следили за реакцией, незаметно записывая показания на аудио. Затем Бакли отсылался в машину, якобы что-то взять, и Льюис задавал вопрос в лоб. Является ли отвечающий личным донором вампира? В трех случаях это сработало безотказно, а в четвертом вызвало настолько бурную реакцию, что пришлось вызывать скорую, а в двух случаях Льюиса спросили не сошел ли он с ума. Но это была большая победа, хотя ответившие испугались, что «хозяева», как они их называли, разозлятся и накажут, а наказывать они умеют и делают это со вкусом. Льюис пообещал, что об этом визите хозяева точно не узнают, если сами доноры им не расскажут. Бакли долго недоумевал, что происходит, ильюис ему рассказал урезанную версию, что, скорее всего, в городе большая банда кровопийц, вообразивших себя вампирами, и их надо вывести на чистую воду. Бакли возмущался, чертыхался, крестился, но свидетели доказали ему правдивость этой информации. Льюис не сказал ему, что есть и настоящие вампиры, которые только похожи на людей, а на самом деле бессмертны. А вот это... могло испугать кого угодно. Когда все собрались, Томас включил аудиозапись разговора с черным человеком. Он сам, его друзья, антивампирская команда и Льюис сидели в пустой столовой одной транспортной компании и обсуждали услышанное. Сначала наглое заявление вампиров всех повергло в шок. Потом все стали думать, что делать. Через три часа мозгового штурма было найдено решение. Оно было смелым, безрассудным, но единственно возможным на этот момент. Льюис взял телефон и позвонил Ронни Дармо, одному из старых легендарных адвокатов. Эта история раскручивалась в СМИ и интернете, но пока еще никто не знал истинной подоплеки дела. Всего лишь обсуждался сам иск, и цифра компенсации, которая привлекла всеобщее внимание. Везде рыскали журналисты. Наверняка вампирская часть тоже старалась и даже что-то от них просочилось, Типа «Томас Маккой помешан на вампирах и потому стал выдирать людям клыки». Это еще больше подогрело интерес. В назначенный день в город стянулась огромная армия любопытных, зевак, журналистов самых известных изданий разных стран. Ажиотаж был до небес. Началось заседание. Вампирами по своим каналам было выбито разрешение на открытую трансляцию заседания. И вот, что произошло дальше. «Не мысли мои. На место истца вышел черный человек». Все замерли. Он начал речь, и когда он сообщил, что все истцы являются параллельной ветвью человечества, то есть вампирами, и они хотят, чтобы их признали и дали им заслуженное место в обществе и такие же права, как и сексуальным меньшинствам, сначала наступила тишина, затем раздался дружный смех. А потом в зале внезапно вскочили с места несколько человек и выпустили в представителя истцов с десяток стрел из арбалетов. Чёрный человек замертво упал пронзенный. Поднялся крик, шум, полицейские кинулись хватать арбалетчиков, кто-то бросился к черному человеку. Судья застучала молотком, призывая успокоиться. Сказала, что на этот момент заседание прерывается. Прибежали медики. Операторы снимали это действие и демонстрировали в прямом эфире. Поднялся крик и гам. Некоторые кричали, что это шоу и цирк, в который превратили суд. Журналисты, капая слюной, строчили новости, сопровождая их фотографиями и видео выстрелов и падения пронзенного докладчика, залитого кровью, который встал и начал, как ни в чем не бывало, вытаскивать из себя стрелы. К суду стянулась огромная толпа, требующая продолжения заседания. Полиция оцепила площадь. После длительных переговоров заседание продолжилось. Были приглашены истцы, и ожидалось выступление ответчика и его адвоката, который все это время находился рядом с ним. Рейтинги трансляции побили все мировые рекорды. Войны остановились. Цунами замерли, пожары потухли, футбольные болельщики оставили трибуны, алкоголики протрезвели. Выступали истцы, которые полностью следовали программе, изложенной черным человеком. Они требовали деньги от Томаса Макоя за то, что лишились своих вампирских зубов и не могут питаться привычным способом. У судьи парик стоял дыбом. Черный человек требовал создать прецедент. Со стороны ответчика были вызваны доноры, которые подтвердили момент нападения на них вампиров и последующее за ним добровольное жертвование крови. Адвокат Томаса, Ронни Даром, попросил мужчину-донора обнажить грудь, что тот и сделал. Зал ахнул от ужаса при виде истерзанной плоти, Черный человек, взявший на себя роль адвоката, заявил, что при добровольности дарения крови не важен способ ее отдачи. Под дикий шум и крики заседание завершилось до завтрашнего дня. Весь мир буквально стоял на ушах. Все понимали, что произошло, что-то непонятное, что пошатнуло привычную картину мира. Это было то же самое, если бы появились полчища фей, Суперменов, Кинг-Конгов и Терминаторов. То, что было сказкой и страшилкой, стало вдруг реальностью. Сразу во многих местах появилась куча сумасшедших, объявивших себя вампирами, и сразу же нашлись на них ванхельсинги, которые развенчали их миф и оттащили за ноги в кусты бездыханные тела. По интернету гуляли сотни новых мемов, исламские фанатики объявили вампирам джихад, Путин в Кремле объявил священную борьбу под эгидой русской православной церкви и выступил против нападок на традиционные ценности. Трансгендеры, геи и лесбиянки и остальные 124 гендера сильно возмутились неожиданной конкуренции и уже вышли на парады против новых нетрадиционных ценностей, заявив, что не потерпят урезание бюджета на свои надобности. Заявили, что вампирам не место. в их светлых, разноцветных и радостных рядах. Все это было неожиданно в первую очередь для вампиров. Скорее всего, аналитики их просчитались, и теперь все будет зависеть от выступления Томаса и его адвоката. Томас рассказал историю его отца, рассказал о том, как обнаружил вампиров и продемонстрировал известные Льюису схемы, подтвердив реальными рентгеновскими снимками и предоставил суду архив. Снимки всех настолько поразили, что многие бросились ощупывать свои клыки и гайморовы пазухи. Затем слово взял адвокат Ронни Даром. Томас тайком перекрестился. Он все поставил на Дарома, который должен был повернуть мнение человечества в нужную сторону. Льюис убедил его, что старик не подведет. Главное, чтобы... не отклонялся от текста. «Дамы и господа, города и страны, мир, ответьте, каково вам живется, зная, что ваш век в большей или меньшей степени ограничен столетием? И, конечно, вы знаете о том, что попавшая в вас пуля или кирпич, упавший на голову, может навсегда прекратить ваше существование. Я не говорю уже о болезнях. «Но внезапно вы обнаруживаете, что кто-то рядом с вами способен жить вечно, без болезней и прочих досадных неприятностей, и не потому, что он гениален, интересен Богу и природе, а потому что заражен вирусом вампиризма и пьет чужую кровь. Он живет и наслаждается в полной мере, так же, как и подобные ему, а вы... Умираете поколение за поколением. Вы умрете. Ваши дети постареют и умрут. И ваши внуки, и правнуки, а они будут продолжать свою жизнь, питаясь вами, как вы питаетесь мясом птиц, рыб и животных. Человечество привыкло к смерти, бесконечно уничтожая друг друга. Но есть те, кто находятся в стороне от этого безумия. Они живут для себя, а из вас делают источник своей жизни и процветания, и им надо, чтобы все думали, что они тоже смертны. Поэтому они изредка переезжают с места на место, наблюдая, как те, кто знал их раньше, постепенной чередой отправляются в могилу. Граждане Эштонвилля и граждане мира! Хотите ли вы иметь рядом с собой тех, кто не просто считает вас хуже и ниже себя, а на самом деле лучше и выше вас? Вампиры требуют своего места в этом мире, и они правы в своем требовании. Если дают права любым меньшинствам, то почему не дать им тоже? В зале шуточки смех. Но если вы это допустите, помните, те меньшинства... что выходит сейчас парадом протеста, это одни из нас. Такие же, как мы, только со своими особенностями. И они тоже проживут сто лет, хотя многие из них уйдут намного раньше, и как раз из-за этих своих особенностей. Но сейчас я не об этом. Мы с ними играем на одном поле. Они свои. Вампиры же играют. На другом поле играют они нами. Пока мы в них не верили, пока мы их не вычислили, они имели право на существование, как вредные микробы под ободком унитаза. Но лишь только мы их признаем, то сразу поставим на ступень выше себя, и тогда уже навсегда останемся внизу. В виде подножного корма. «Хотите ли вы этого?» В зале страшный шум и яростные крики. «Нет!» А посему предлагаю провести тотальную рентгенографию и сделать с носителями двойных клыков то, что должно. Только тогда человечество сможет спать спокойно, привычно убивая друг друга на войнах, в драках и в подворотнях, как это заведено, испокон веков. Все вскакивают с мест, раздаются крики, «Убить их! Найти и всех убить!» У Томаса Макоя вырвался вздох облегчения. Ронни даром был великолепен. Судья безуспешно стучит молотком, призывая к спокойствию, но никто не реагирует. Даже полицейские, охваченные негодованием, готовые все крушить. «Но есть еще одно решение этого вопроса», — продолжил адвокат. В зале воцарилась полная тишина. Ограничить жизнь вампиров одним столетием, содержа их в тюрьмах и питая добровольными пожертвованиями крови, а в определенный час обезглавливать одобрительный шум и аплодисменты публики. Но это может и должно стать всеобщей, всемирной дискуссией, а затем стать законом. Как народ решит, так и будет – и мы знаем, как он решит. Убить всех! Всех их убить! И последний вопрос к людям, которые здесь собрались. Готовы ли вы остаться в мире, где всем отмерено одинаково, или допустите, что кто-то в обход законов или тайна захочет примкнуть к нашим врагам, чтобы заработать бессмертие? В зале повисла загадочная тишина. Томас Маккой схватился за голову. Ронни даром отбросил со лба серебристый чуб и повернулся к потерявшей лоск понурой компании. «Что скажете на это, господа истцы?» спросил он торжествующе. И увидел, как губы вампиров растянулись в улыбках, а в глазах заблестел злорадный огонек. ни мира то зубы читал Михаил